Агнеш Балинт, Гном Гномыч и Изюмка. Ку-ку, куколка. Чтобы Изюмка не скучал, Гномыч ему из моркови, репы и капустных кочерыжек целый игрушечный зверинец сделал. Изюмке очень нравились эти игрушки. Но иногда он забывался и ни с того ни с сего принимался их грызть. Смотришь, а он уже съел все игрушки без остатка. Приходилось гном гномучу снова мастерить зверюшек. Он вырезал их из сухих кукурузных початков. Они оказались не такими вкусными, как прежние. Поэтому изюмка их совсем не ел. Не пожелал он пообедать и куколкой из кукурузной кочерышки в платье из початковой чешуи и с волосами из кукурузных усов. Наоборот, он так полюбил эту свою новую куклу, что не мог уснуть без нее. Имя он ей дал куку Ку-ку-куколка. На его языке это означало «кукурузная кукла». Ну, так же, как, например, можно было для краткости говорить вместо «ку» кукурузная палочка или кукурузная мука куку -ку, палочка или куку-мука днем изюмка сидел в своей теплой печурке играл с куклой и приговаривал не чавкай, когда ешь куку вы трий носик куку -ку, куколка и тогда гномыч мог спокойно заниматься делами по хозяйству но Изюмке очень быстро надоело играть с куку -ку куколкой И он опять начал приставать к Гномычу. «Поиграй со мной». А Гномыч как раз был занят. Подошва у ботинок оторвалась, он ее и пришивал. «Если я сейчас не пришью подошву к ботинку, завтра мне и во двор не в чем будет выйти. Ну, ты пока один, поиграй со своей куколкой». Но Изюмка обиделся на гномыча и швырнул куку -ку на пол прошло немного времени вдруг в дверь кто-то постучал оказалось это пришел филя по фамилии зайчик младший сын из большого семейства зайчиков ростом он был с изюмку только уши у него отросли намного длиннее а пришел филя попросить взаймы свечку потому что в доме у них выключили свет. Гномик принялся искать свечку в деревянном ящике. А зайчик Филя стал шевелить ушами, чтобы рассмешить Изюмку. Но тот не хотел вылезать из своего подпечка и что-то там все время сердито хрюкал. И вдруг Филя зайчик заметил куку-куколку, которая валялась на полу. Ой, какая хорошая куколка. Давай, Изюмка, Поиграем с тобой в куклы. Не трогай ее! Завизжал изюмка и сразу выскочил из-под печка. Схватил куклу, прижал ее к груди, зло хрюкнул. Это моя кукла. Не дам я тебе играть с куку -ку куколкой. Что я ее съем? Обиделся зайчик. Ты у меня у самого, если хочешь знать, целый пакет. Зайчий полк есть из капустных кочерыжек. Я и то их не грызу. Ты таких зайцев не видел. Ты подумаешь, моя, моя. Тем временем гномыч отыскал свечку, дал ее Филе. Спасибо, вежливо сказал Филя зайчик. Ну я поскакал, а то у меня там все зайчье семейство в темноте сидит. Филий убежал. Гномыч вернулся к своим делам. Немного погодя, ковыляет к нему изюмка и жалобно так ноет. Скучно мне. Ну почему же? Играй с куколкой. Теперь у тебя никто ее просить не будет. Ну а как с ней играть? Я уже покормил ее и спать уложил. Жаль, мне с тобой в куклы играть некогда. Ботинок чинить надо. Вот был бы здесь Филя, он-то уж обязательно какую-нибудь игру придумал. Их зайчат вон сколько. Они много всяких игр знают. Изюмка долго думал, потом тоже согласился. Да, жалко, что Филя нет. Верно, жалко, подтвердил гномович У него бы нашлось время с тобой поиграть. И когда через несколько дней Филя принес назад свечку, Гномыч сказал зайчонку, поиграй, Филя, с изюмкой. Филя обрадовался приглашению. Ведь его братцы съели весь филин зайчий полк, сделанный из капустных кочерыжек. Забрались они вместе с изюмкой в подпечник и затеяли там игру. Будто их ку, -ку куколка заболела и нужно срочно вызывать к ней доктор Сначала Филя был за доктора. Потом Изюмка накинул на плечи вместо халата белое полотенце и сам стал доктором. Позднее это же полотенце снова сделалось халатом. Только теперь уже на парикмахере. Поочередно стригли куклу то Филя, то Изюмка. От этого у ку -ку куколки волосы становились все короче и короче, пока она совсем без волос не осталась. Пришлось ей новый волос приклеивать из кукурузных усов. Потом изюмка вместе с Филей песенку ей пели. колыбельную Словом, такая у них хорошая игра получилась, что Филя и домой идти позабыл. Ладно, старый грач напомнил, постучал в окошко клювом. «Эй, Филя, слышал я мимолетом, ругают тебя дома, что ты до сих пор где-то еще бродишь». Филе испугался, чего доброго и без останешься, и поскакал, скай, стримглав, домой. А изюмка в слезы. Ну, почему Филе убежал? Я еще хотел с ним играть. Уговаривал его гномыч, и так, и это ревет неразумный поросенок. Филю к себе требует В конце концов надоело гномычу уговаривать. Вот скажу, Филип, пригрозил он, чтобы он больше никогда не приходил к тебе играть. И тут Изюмка сразу перестал плакать.